Флер посмотрел ему в глаза. — Я знала, что своим фагортизмом ты дорожишь больше, чем мной. — Будь же благоразумна, Флер. Пять месяцев выносить эту пытку? Она прижала руки к груди. — Я уже полгода страдаю. — Должно быть, ты не понимаешь, что у меня больше нет сил. — Но, Флер, все это так? — Да. Это такая мелочь, потерпеть полное фиаско, не правда ли? Но, дитя мое, о, если ты не понимаешь... Я понимаю, сегодня я был взбешен, но самое разумное — показать им, что это тебя немало не задевает. Не следует обращаться в бегство, Флёр. Не то. Холодно сказала Флёр. Я не хочу вторично добиваться того же приза. Отлично, я останусь. И пусть надо мной смеются. Майкл встал. Я знаю, что ты не придаешь моей работе ни малейшего значения, но ты не права. И все равно я уже начал. О, не смотри на меня так, Флёр, это ужасно. Пожалуй, я могу поехать одна. Это будет даже интереснее.